Когда солнце едва коснулось горизонта, я чертила круг, вливая в него силу, а потом, сжала в ладонях лепестки золотых роз, распахнулось сердце, искренне желая открыть портал в одном единственном месте и прося небесные силы отпустить тех, кто имеет право на другой путь. Этот ритуал, такой простой по сути, но требовавший веры и внутреннего света, определённого уровня силы, длился с четверть часа. Золотые лепестки осыпалися искрами, когда моя магия начала таять. Феи прошли через портал. Тихо сказал Ривлот, которого с трудом удалось уговорить просто постоять рядом и не обнимать меня. В этот раз у него не получилось бы поделиться светом, только отвлекал бы от нужных мыслей. Он согласился, хотя какое-то время хмурился, уверенно держал связь с драконами. И, кажется, переходы снова работают. Да Трей тогда был прав. Всё же сильный всплеск тьмы сбил настройки, и как сразу не догадались. Я не ответила, призывая сердце тьмы и вливая в кристалл силу, капля за каплей, медленно и осторожно. Полный магии света, сияющий, даже гранями играет иначе, чем раньше. И точно, силы должно хватить, чтобы закрыть портал, ведь всё, что от нас требуется, кинуть амулет в переход. Протянула его Ривладу, оставьу себя. Призовёшь, когда придёт срок. Через несколько минут я открою портал для драконов и фей Мысвет. Ты присоединишься к их отряду. Здаётся кое-кому, очень хотелось добавить, что рейгил присмотрят и не дадут меня обидеть. Я не спорила, доверяя своему мужчине, училась принимать его решения, иногда прятаться за надёжную спину от всех бед и проблем. Жаль, не сейчас. Фейбель встрёпанный и встревоженный. Драконы наоборот сосредоточены и серьёзны. Двое из отряда отделились и подошли к Ривладу. Глядя ему в глаза, что-то тихо сказали. "Нет, нашли время". Поразился он больше, чем удивился. "Вожак, другого может не быть". "Эва, радость моя, двое моих драконов почули в двух твоих феях суженых, просят провести свадебный обряд". Ехидно заметил Ривлад, подходя ко мне ближе. "Да когда успели?" Я шалела, перевела взгляд с Сириды и Дариды, двух юных фейчек, которые отчаянно краснели и смотрели в землю на драконов. Фыркнула. Потом вспомнила, насколько сильной может сделать фей любовь. Сощурилась. Драконы попятелись, покосились на вожака. Открывай портал, пусть женятся. Когда смерть за плечом, ничего другого не остаётся, как согласиться. Ривлот не стал спорить, но мысленно драконам что-то явно передал, создавая переход в храм. И два портал захлопнулся, сообщил, что его ждёт Датарий, и оставил меня и фей на попечение Гила и Рея. Как и предполагалось, пять оставшихся часов до полудня прошли в ненормальном темпе. Во главе отряда фей поставили Диару, которая лучше всех из нас владела боевыми заклинаниями. Рыжеволосая красавица, отважная и инициативная, за 4 часа научила нас десятке боевых заклинаний и двум простым, но весьма действенным щитам. заставив потренироваться на драконах. Ривлад, мелькал то тут, то там. Датерий следил за защитным куполом, где вспыхивали сгустки тьмы, выпуская безликое, закованное в чёрные доспехи войско. Страшно. Жутко. Пока мы с феями переодевались, закрепляя друг на друге заклинания и поздравляя двух уже замужних подруг, время растаяло. Огненная черта, разделявшая войска, почти сошла на нет. И с противоположной стороны на каком-то кошмарном чудовище, напоминающем смесь гиены и быка, появился азар. Тьма клубилась, страшила, готовая дотянуться щупальцами и растерзать нас всех. Не знаю, было ли страшно феям, эльфам или драконам. Никто и вида не подал. Я же больше всего боялась за своего дракона. Он один сейчас был в моих мыслях, потому что стоял напротив азара. Огненная полоса, разделявшая территорию, окончательно исчезла. И мгновение растянулось тонкую нить, которая лопнула. Гляска оружия, рык драконов, паляющих в небесах огнём крылатых тварей, появившихся из вспыхнувшего чёрного портала воронки в мир демонов, крик и рёв чудовищ из самой бездны. Всё смешалось в этом кошмаре, потонуло в "@"ме, оглушило, заставило сердце бешено биться, а руки и ноги не слушаться. Я постаралась не паниковать, действовала, как договаривались. Боевые заклинания, проверка защитных контуров, найти взглядом тех, кто дорог. Час прошёл, а показалась сама вечность. Чудовище становилось всё больше. Войска, призванные из мира демонов, не знали устали, хотя и заметно подела, а раненых было столько. "Девочки, надо помочь, исцелить", сказала я. Феи переглянулись, разделились. Я только и успела увидеть, как вспышками света они замелькали на поле боя. отдавали тепло и силу, оставаясь под защитными плетенями, что откидывали любых чудовищ и врагов. Я же, я искала глазами Риивлада. Рейгил находились неподалёку. Датари командовал драконами в воздухе. Уж не знаю, почему произошло такое разделение. В дыме и криках ничего было не разглядеть, выдохнула, разбежалась и в прыжке обернулась к дракону. Рилот не зря учил этому трюку. Пригодилось. На меня тут же спикировала какая-то летучая мерзость, но сгорела в моём пламени. Я летела сквозь огонь и дым, отражая атаки ещё на поле боя Ривлада. Он бился с Азаром в очерченном круге из огня. Рухнула рядом с ним, гадая, как переступить черту. Ему, моему дракону, ведь точно нужны силы. Если я почти перестала его чувствовать, магия у Ривлада заканчивается. Рекза спиной, удар, но я не обернулась, заметив, как Азар подобрался ближе. смог дотянуться до плеча моего дракона. Что? Рискнёшь помочь, сестрица? Шагнёшь за круг, установленный при помощи капли божественной силы, поспоришь с небесами. "Аво нет", крикнул Дивлад. "Заманивает, отвлечёшь". Опал перекатился, замекал вихрем, рыкнул от боли в плече. И я стиснула зубы, чтобы не кричать от отголосков его чувств. Шагнула в огонь. Либо испепелит, либо пропустит и позволит помочь. Ведь наша сила именно в том, что мы любим друг друга. Боль забрала разум, дыхание, почти остановила стук сердца, словно огонь считывал душу, вытрясал её из меня, а после неожиданно отпустил, щелк достойный. Я плеснула золотых бабочек, желая излечить раны моего дракона. Азаро это не понравилось. Ривледже испугался за меня, сосредоточился на том, чтобы не пустить Казару, уберечь. Надо применить заклинание, надо Кинжал взялся из ниоткуда, полетел в мою сторону. И если бы он был простым, отрекошетил бы, но оружие, наполненное силой демона, уничтожило защитный кокон, сделало меня доступной мишенью для Тьмы. Она жалила, кусала. Ривлод рыкнул, отразил мечом очередной взgustок. Но я видела, как не просто ему это даётся. Оружие в руках начало дрожать, а магия в моём драконе закончилась. Теперь из Ривлода для борьбы с Тьмой капля за каплей Уходит жизнь. Амулет тьмы в моих руках вспыхнул раньше, чем я это осознала, выпустила силу, опутала ей Ривлада, и азар отлетел к краю круга, замер неподвижно, потеряв сознание. Сдаётся, если бы демона можно было убить, ни я, ни Ривлад не стали бы медлить, хотя бы оружием или взяв золотую розу, пожелать используя её волшебство смерти. Но светлая сила фей не может разрушать, лишь созидать, спасать. дарить миру свет, не убивать. А сталин народом с демоном даже одним не справится. Портал так, понимаю, закрыть теперь не получится. Да и братчество и ненаглядное жив. И силы, чтобы связать его, взять не откуда. Феи не помогут. Почти все уже без сил. Драконы их спрятали в безопасное место. Вопрос о том, что делать, повис в воздухе. Я прикусила губу. покосилась на неподвижного Азара, к горлу которого Ривлот поднял меч. Молча достала кинжал, порезала ладонь себе, а следом и Ривлот. Только не говори, что хочешь сейчас опробовать заклинание с призывом кровной магии. Обречённо заметил Ривлот, читая мои мысли. Как думаешь, успею? Только и поинтересовалась я в ответ, понимая, что если нет, мы умрём в этом кругу от руки Азара, а демоны заполнят мир, погрузят его во тьму. до последнего вздоха вместе, пообещал Ривлад. Не ругай за то, что разрушил отчётко выверенный план, принимая моё решение, готовый защитить, пока я снова рискну всем. И столько любви и веры прозвучало в его словах, что я сама не заметила, как спела нужное заклинание. В какой-то мгновение оно стало напоминать песню. Увеличился темп, и вокруг нас появились голоса. Дракон удивлённо приподнял брови. Отдельные слова Фразе знакомые чертание замка, где мы с Риводом жили. Девчонка и мальчишка тренировались с мячами где-то там, в нескольких метрах от нас, ещё не видя открывшейся тонкой грани, причём он её подбадривал и давал советы. Прикусила губу. Я точно знала, кто это, но Ривлад меня убьёт, однозначно, за то, что не сказала сразу же, когда узнала. Если честно, это случилось почти перед самой битвой. осознала случайно, вспоминая, как странно вела себя в последние дни моя магия. И да, всё равно рискнула и нашими жизнями, и будущим. И старательно скрывала мысли и эмоции, чтобы Ривлл чел в бой с лёгким сердцем, не думала. Риана, Ричард, позвала я, сдаваясь. Уже поняла, что это за кровная магия такая, та, что призывает из прошлого или будущего тех, кто способен помочь и защитить. Применять её часто опасно. слишком непредсказуемые последствия. Меняй прошлое и будущее, ты меняешь всё. Неожиданно может отразиться любая мелочь. Но выхода не осталось. И я порадовалась, что являясь верховной феей, той единственной, которой эта магия доступна. Голоса стихли. Над головой вспыхнул золотой циферблат, отсчитывая четверть часа, отпущенную нам. Тогда не будет последствий. Тогда золотая вспышка портала и на поляне Оказываются двое. Молодой паренёк, почти точная копия Ривлада, черты лица, поворот головы, небрежно собранные в хвост чёрные волосы, обезоруживающая улыбка. Только цвет глаз мой серый. Девушка лет 17 с чёрной косой, перевитой лентами, удивительными фиалковыми глазами, нежным румянцем на щеках, явно полученным во время тренировки. "Матушка", охнул Ричард, не сводя с меня глаз. Отец, воскликнула Риана, вытаращившись на Ривлада. Знаешь, вот сразу видно, кто здесь папина дочка. Её глаза и ходячая неприятность. Я бы с тобой не справилась, не удержалась я, и уточнила. Сильно балует. Риана хмыкнула и весело сыркнула глазами. Значит, сильно и любит без меры. Нормальный меч он мне так и не подарил, вздохнула она. Может, уговоришь? у тебя больше шансов, мам. С тебя папа пылинки сдувает. Ну-ну, гоняет на тренировках не меньше, чем нас. Впрочем, мам, ты неплохо мстишь ему на занятиях по магии. Ты отцу книгу фейт отдай. Уреда не будет. А заклинания в ней весьма занятные. А мы в какое время попали-то? В прошлое, где вас ещё нет. Ну, почти нет. Сдалась я. Интересно. Ури в ладошок или он просто злится? Матиджа, зараза такая. О, ты только нашла книгу фей, да? Тут же поинтересовался Ричард и применил это заклинание, что запретила мне строго-настрого использовать. Я глупо моргнула. Неожиданно, верно? А во мне сила фей пока не проснулась. А кто-то поуши влюбился в эльфийскую принцессу, поэтому твой дар, мама, и проявляет себя во всей красе. Ри! воскликнул Ричард и сверкнул глазами. Припомню ведь фихтую я по-прежнему лучше тебя, Рянахмыкнула, покосилась на отца, молчавшего, сверкавшего глазами так, что хотелось убежать и спрятаться. "Ривлад, не выдержала я", выдохнул, покотился на Азара. "А я уж думал, меня ничем не удивишь". "Зришься? Мир по камушку хочется разнести или превратить в пепел". Честно сазался Ривлад. на потом посмотрел на детей, на меня. Я так понимаю, времени у нас осталось всего ничего, чтобы разобраться с Азаром и не иметь последствий от использования заклинания. Верно? Мы с Ричардом кивнули, переглянулись. Что нужно делать? Объединить силу, уверенно заявил Ричард. Мы уже пробовали так делать. Странно касаться его руки. Странно касаться руки дочери. существования, которой узнала час назад. Странно, чувствует точно такую же силу в ком-то. Магия потекла, наполнила нас, свою. Я тут же слила в кристалл. Когда оставалась минута из отпущенного нам времени, Ривлод сделал шаг и рывком обнял нас всех. Безумно вас люблю, сознался Ривлод, отпуская. Вспыхнул портал. Ричард улыбнулся. Риана подмигнула. Удачи. Вместе вы сможете всё. Мы точно знаем, рассмеялся Ричард. До встречи в будущем, крикнула я в последние мгновения перед тем, как портал закрылся. Вдох, выдох. Ко мне за спиной влел Девлат, и я послушалась. С лица ещё или нет, но ответить он не успел, потому что азарт пришёл в себя, взметнулся чёрным вихрем, летящим в нас. Ривлат начал читать заклинание света. Я подхватила, положив руки ему на плечо, отдавая силу. Минуты тянулись, превращались в вечность. Клубилась тьма, слышался вой и рык. Мир рассыпался, азарупал к нашим ногам. Сила из него снова ушла, но мы знали, чем это чревато. Ривлат обернулся драконом, сгрёб его лапами, рыкнул на отерапевшую меня. Сама не знаю как, оказалась на его шее. Оборот бы меня сейчас не спас. Дракон не кинет амулет в портал. вздзёг. Я крепко вцепилась в его чешую. Цветосумерек, цветом моего счастья. Огненный круг пропустил нас. Погас, и шум битвы обрушился рёвом и стонами, рыками, лязгом оружия. Драконы взяли нас в кольцо, уничтожая тварей и не подпуская их к нам, а мы летели к порталу в мир демонов. Рывок, и азар летит в переход, исчезает. Я поднялась, стараясь удержать равновесие, готовая кинуть сердце тьмы, наполненное светом, закрыть проход. Как слева мелькнула тень. Ривлад дёрнулся, выпустил пламя, и я не удержалась, полетела вниз. Но вдруг осознала, что не падаю. Удержал, успел поймать. Обернулась и уставилась в родные аметистовые глаза. Посмотрела на свободные лапы, огромные крылья паруса. Ривлад тихо вздохнул и я охнула. Увидев в его зрачках своё отражение, изрядно потрепанной, грязной феи с золотыми крыльями, от которых сыпались искры, чтобы прийти в себя не оставалось времени. Я подлетела к краю портала и швырнула в него амулет, наполненный светом. Рыкривлода, и он подхватывает меня, несется по небу. И как я не подумала, что случится вспышка, напоминающая взрыв. Она даже моего дракона снесла, и он закутал меня в свои крылья, прокатился по земле. Я только открыла глаза и сразу почувствовала, как крылот меня ощупывает, вместе с тем вливает силу. Что-то шепчет, рычит на кого-то и "Но «Ну вы даёте", раздался голос Гила. "Ева, ты видела свои крылья? Умру от зависти. А ты постарайся не умереть", не выдержала я. "Скоро проднимся лет через 20". Гил удивлённо приподнял брови. "Живот Раздался голос Рея. Твоя магия не просто закрыла портал, но и уничтожила всё войско Азара и тёмных тварей. Осталось только залечить раны драконов и эльфов. Никуда не пойдёт, припечатал Ривлад. Ребята переглянулись, покосились на магию, которая лилась из-под ладони дракона и окутывала уже меня всю. "Сознайся, Рева, что успел он творить за огненным кругом? Он ведь злится не потому, что туда сунулась", ухмылился Гел. Я промолчала. Ребята покосились на Ривлада. Рисковать женщиной, которая ждёт от меня детей, я не намерен. Не обсуждается. Лица друзей вытянулись, они с недоверием, а потом искренней радостью уставились на меня. Я недавно догадалась, а Диара перед началом боя подтвердила. Созналась я. А потом я всё же использовала то заклинание, запрещённое. И судя по всему, удачно. И что за силу оно призвала? Наших с Ривлодом детей из будущего. Они поделились силой, и их магия помогла и Азара обездвижить, и свет в сердце тьмы повторно влить, ответила я, заметив, что дракон закончил лечить и попыталась приподняться. Не дал. Подхватил на руки, прижал к себе. Райгил о чём-то заспорили, а Ривлод вдруг нежно-нежно коснулся моих губ. и закружил меня на месте, заставляя смеяться. Просто в родных каметистовых глазах плескалось только счастье и любви. Остановился, не обращая внимания на то, что на нас все смотрят. Ещё бы, смеющийся Ревлад такое зрелище и мёртвого на ноги поставит. "Знаешь, свет мой", заявил он, так и не выпустив меня из рук. Мы весьма своеобразно отметили годовщину нашей свадьбы. Ох, кое-кто вообще про неё не вспомнил. Я прикусила губу, но доодуревший счастливый Ривлот не обратил внимания на мою реакцию и жадно покрыл поцелуями лицо. И на губах у него оказалась сажа и травинки. Потянулась, смахнула и даже сделала мне самый невероятный подарок. Прошептал в моё ухо. Я покосилась на фей, которые оказались неподалёку от нас, и, здаётся, тоже страдали любопытством. Кажется, на поле боя нет никого, кто бы им не страдал. Все неожиданный, но Свет мой, что хочешь в подарок от меня твой? Сдаётся то, что я для тебя приготовил, как-то маловато. А что ты приготовил? Не удержалась я. Башню под лабораторию мы с Датреем усилили в ней защиту настолько, мир рухнет, а она будет стоять целой и невредимой. И целой и невредимой в ней всегда будешь ты, какими бы ни были твои эксперименты. Люблю тебя, шмыгнул я носом. Очень-очень поинтересовался дракон лёгкими поцелуями покрывая мои губы. Да. Обняла за шею крепче, поцеловала сама, отдышалась. Так что там с ещё одним подарком? мягко напомнил Ривлад. На глаза попались непрекаенные феи. А ведь с ними надо что-то делать, чем-то занять. Риф. А та спорная между гномами и эльфами территория И ещё никому не отдана. Нет? удивился он. Там помимо гор же ещё и долина, которая слишком лакомый кусок для всех. Подари её мне, Ривлета задачался ещё больше. Всё, что есть у меня твоё ненаглядное, забыла? Нет. Ты уж официально бумаги подпиши. Тогда и всех гномов и эльфов с претензиями ко мне можешь отправлять, а никто из них не рискнёт меня расстраивать, особенно сейчас. Эрилат кивнул, улыбнулся, но всё же не выдержал и поинтересовался: "Ты что задумала? Мне бы знать заранее, строить крепость в горах для защиты, укреплять границы или соорудить плотину на реку". Я покраснела, вспоминая, что всё это моему дракону и пришлось сделать, когда моя сила вырвалась, и двоя узнала о нападении орков на одну из деревень, где пострадали люди. "По-моему, там от меня разрушений было больше, чем от них". Эриод, впрочем, не сердился, а лишь утешал и решал возникшие проблемы. А драконы дракону уважали за силу и смелость, ведь я вместе с ними гнала орков до границ и не пожалела огня. Помочь построить замок и усилить защиту Аратонии, парастать первым королевством, где откроется школа для магически одарённых детей. Эриод задумался, кивнул, сощурился. не уж-то и преподаватели имеются. Посмотрела на Фей. Ривлет вдруг уткнулся в моё плечо, рассмеялся. Значит, мы справимся, начала я. Совсем, подхватила он. Пока вместе и любим друг друга. Пусть будет сложно, иначе и не получится. Но с ним моим драконом я пройду сквозь любые беды рука об руку, преодолею любые трудности, прорвусь Пожалуй, я даже прощу ему свои опухшие от поцелуя в губы и попытку покормить меня сложечки на глазах у всего войска. Несносный, ненормальный, самый желанный на свете дракон. Мой дракон. Знаю, его ладонь сожмёт мою в нём, и я всегда найду поддержку. Его свет согреет мою душу и исцеляет боли. Его взаимная любовь позволит снова ощутить искры золотых крыльев за спиной. А я Все, что я могу любить бесконечно быть моим сердцем жизнью светом отозвался Ривлад до последнего вздоха согласилась я приникая к его губам конец читала Елена Уфимцева год 2022 второй